Глава 11. Гидроцикл пристал к пирсу. Там уже никого не было, лишь из лодки, плывущей вдоль берега, доносились весёлые голоса, перекрываемые популярным шлягером. «Мчим по трассе в полпедаль, за тебя я всё поддал!» Марк выбрался первым и протянул ей руку, потянул её наверх к себе. Мышцы под его кожей напряглись, являя рельеф. На секунду она оказалась почти в его объятиях. С его одежды капала на доски, и он поспешно отстранился. К пирсу уже спешили люди. Среди них Жанна увидела маленина и предпочла удалиться, подхватив туфли. Босым ногам приятно было ступать на деревянное покрытие, а потом на нагретую солнцем плитку дорожки, змеёй, уводившей её прочь. Она привычно согнула руку, чтобы посмотреть время на часах, и застыла. Часы пропали, а она даже не заметила, когда. Сама виновата. Затянула с ремонтом. Если они не упали во время поездки по озеру, то, может, ещё получится их найти. Досада от потери дорогой для неё вещи затмила мысли о требовании психа и, тем более, о трупе в камышах. Из отпущенного ей времени прошёл почти час, а план у неё так и не появился. На ближайшей скамейке Жанна присела отряхнуть песок и обуться. Так, у неё есть задача, даже две. Попасть в номер мадам Николь тогда, когда её там не будет, и вскрыть сейф. Как-то. В голове у неё крутилась одна идея, и она быстро пошла к главному корпусу. Администратор сидела за стойкой и приветливо улыбнулась, когда Жанна поздоровалась. «Скажите, у вас же есть традиция поздравлять именинников?» Девушка хлопнула глазами, потом кивнула. «Вообще-то да. В подарок клиенту бутылка шампанского». «Чудесно!» Жанна просияла от радости, надеясь, что радость не выглядит фальшивой. «У дамы из 305-го номера как раз сегодня день рождения. Я бы хотела... Из 305-го?» Девушка округлила глаза. «Ну, я ничего такого не вижу в распорядке. Обычно мы заранее знаем, кому надо принести шампанское в номер. У меня тут никакой отметки нет». «Не может быть. Проверьте, пожалуйста». Девушка пощелкала длинными ноготками по клавишам компьютера. «Так, Николь Эберт. Простите, но тут совсем другая дата». «Как?» «Разве не 26 августа?» Жанна навалилась на стойку всей грудью, словно хотела заглянуть в монитор. Девушка чуть опешила от такого напора. «Вообще-то 7 декабря», — пробормотала она, подозрительно косясь на Жанну. «Боже, как стыдно!» — Жанна прикрыла глаза ладонью. «У человека был день рождения почти год назад, а я даже не поздравила её. Не просто день рождения, а юбилей, 70 лет! Тут и я думаю, чего она дуется!» «Почему семьдесят?» Девушка уставилась на экран компьютера и пошевелила губами. «Семьдесят один!» Возглас разочарования Жанне удалось изобразить почти натурально. «Я же считала! Она пятьдесят третьего года рождения, значит...» «Пятьдесят второго!» — поправила девушка. «Какой ужас!» — пробормотала Жанна. «Пойду извиняться. Вы не знаете, она у себя?» «Вроде поднималась к себе недавно. Отлично!» Лёгкость, с какой ей удалось узнать необходимые данные, вселила уверенность, что, возможно, у неё всё получится. Если мадам Николь и удивилась неожиданному визиту, то вида не подала. Голубое утреннее платье её сменилось на бледно-зелёное с многочисленными оборками и такого же оттенка кружевные перчатки. «Простите за вторжение», — Жанна виновато улыбнулась. «Потеряла часы. Вот обхожу места, где бывало. Может, так и лежат где-то». «Часы?» Мадам вытянула губы, наверняка собираясь сказать неизменное «оу», но не сказала. «Ценная вещь? Для меня очень. А так, конечно, нет. Японские, довольно старая модель, но водонепроницаемые. Привыкла к ним, знаете ли. В нашей профессии наручные часы не украшения, а необходимость. Подарок близкого человека!» Мадам, понимающе кивнула. «Что ж, давайте поищем!» Они последовательно обошли комнату, Заглянули под кресла и диваны. Потом Жанна вспомнила, что выходила на террасу, но и там пропажи не нашлась. Впрочем, Жанна и не надеялась. Часы были просто поводом прийти к мадам и осмотреться. Интересно, где же тут сейф? В спальне или в шкафу? Побыв в своё время в разных отелях, она помнила, что место для металлического шкафчика отельные дизайнеры могли найти где угодно. Решётка, увитая плющом, всё так же скрывала соседнюю террасу. «Сейчас, кажется, там кто-то стоял». Жанна прищурилась и заглянула в просвет между листьями. Ангелина стояла у ограды и смотрела на реку. Смотрела пристально и не шевелясь, механически поднося к сигарету. «Курит, значит, мужа нет в номере», — пришла Жанне в голову мысль. «Ведь он, по её словам, не выносит запаха дыма». И тут же поняла нелепость предположения. Мужу Ангелину уже всё равно на все запахи мира. Жанна повернула голову, и посмотрела в ту сторону, куда так пристально вглядывалась Ангелина. Прямо перед ней открывался панорамный вид на озеро, по которому мчался катер, и мчался он прямо к камышам. О, значит, скоро Ангелина узнает о своём внезапном вдовстве. Или уже знает, потому и курит так спокойно. Значит, беспокойными соседями мадам Николь были супруги клещевникова. Новость заставила её задуматься, но ненадолго. Надо было что-то решать с мадам и её сейфом. Жанна вернулась в гостиную. «Я собираюсь обедать. Хотите составить мне компанию?» Мадам старательно красила сморщенные губы перламутровой помадой. На веках блестели зелёные тени, что сочеталось, конечно, с цветом платья, но делала гусиные лапки у глаз ещё заметнее. В ресторане есть прелестная открытая веранда. Почему бы и нет? Мадам закончила с макияжем и встала поправила перчатки и довершила наряд шляпкой с кокетливо загнутыми полями, вуалеткой и цветами на тулье. Похоже, мадам привезла с собой весь запас шляпок и перчаток. «Очень жаль, что вы не нашли часы». Жанна махнула рукой. «Думаю, они могли упасть где-то на улице. Ничего. Иногда вещи уходят. Сами». «Как точно вы сказали?» Мадам посмотрела на неё очень серьёзно. «Сами. Кольцо моего мужа вот так же пропало». Всегда носила его, не снимая даже ночью. Куда делась, так и не поняла. Сочувствую. А потом нашлось. Мадам даже в ладони хлопнула. Просыпаюсь, шарю ногой тапочки, и вдруг что-то покатилось по полу. Моё кольцо! Это чудесная история. Мадам просияла и вытащила из держателя у двери магнитную карту-ключ. Сунула её в кармашек сумочки и повела Жанну за собой. Они расположились на открытой террасе ресторана. Сумочку мадам пристроила на край стола и завертела головой, выискивая официанта. Девушка с бейджиком на блузке и в фартуке принесла меню. «А что у вас есть из аперитивов?» Мадам под слеповато щурясь вглядывалась в меню. Официантка открыла картонную папку и указала на список. Жанна придвинулась ближе и рукой смахнула сумочку под стол, ахнула, резко нагнулась, нашарила сумочку Пальцы её скользнули в кармашек, нащупали тонкий пластик. «Простите!» — пропыхтела она, водрузив сумочку на место. щеки её пылали, карточка-ключ оказалась плотно прижата ладонью к бедру. Мадам обсуждала с девушкой варианты выпивки, подходящей для обеда. Жанна осторожно подтягивала карточку по гладкой ткани брюк к карману. Краем глаза она увидела куда-то спешащего Лаврушина. Он тоже заметил её и сменил направление. «Жанна, вы здесь! Там!» Мадам Николь повернулась к нему и, как показалось, Жанне слегка вздрогнула. Лаврушин тоже остановился, так и не договорив. «Это ваш коллега?» — спросила мадам и улыбнулась, явив ровный ряд фарфоровых зубов. «Позвольте представить. Степан Андреевич, пилот, командир воздушного судна, КВС. Как мило!» Степан Андреевич нашёл взглядом ступеньки и поднялся на террасу. «Мадам Николь!» — мадам протянула ему руку. Лаврушин замешкался всего лишь на секунду. Взял сухую ладонь женщины, слегка пожал, а потом... Жанна лишь брови удивлённо вскинула. Неловко ткнулся в руку губами. На щеках мадам заиграл румянец. «О, всегда уважала лётчиков. Присаживайтесь к нам. Мы собираемся пообедать». «Прошу прощения, но я вынужден забрать у вас спутницу. Ненадолго. Жанна Викторовна, на пару слов». Мадам нахмурилась, но потом милостиво разрешила. «Идите, дорогая, но возвращайтесь. Я закажу вам стейк. Вы такая бледная. Вам обязательно нужен гемоглобин». Жанна кивнула, повернулась, украткой сунув карточку в карман. Лаврушин сбежал по ступенькам вниз, увлекая её за собой. «Что случилось?» спросила она, когда они отошли на достаточное расстояние от места, где осталась мадам Николь. «Сам не знаю. Думал, у вас узнаю». Буквально недавно видел, как Малинин бежал в сторону озера. «Может, искупаться решил?» Лаврушин укоризненно покачал головой. «Вы же наверняка что-то видели», — с напором сказал он. «Вы ведь были там с Марком Александровичем?» Жанна еле сдержалась от удивлённого возгласа. «Как же быстро разлетаются слухи!» «Извините, мне ничего не неизвестно», — сухо ответила она. «С чего вы решили, что у вас есть повод беспокоиться? Мало ли кто куда бежал?» Лаврушин скептически хмыкнул и посмотрел так, словно был в курсе всех её тайн. «Вы зря считаете меня старым пнём, Жанночка. Наивность не входит в базовую комплектацию лётчиков. И хоть вы доказали уже остроту своего ума, но строить логические цепочки я тоже умею». Клещевников не явился на фуршет, хотя без него не хотели начинать, значит, ждали. И вообще с момента приезда его никто не видел. А теперь ещё и Малинин с Авериным бегают по территории, как подорванные. Из чего я делаю выводы, что Клещ пропал. «Клещ?» Губы Лаврушина скривила лёгкая улыбка. «Да, это его старая кличка, ещё с училища. Мы же вместе в лётном учились». «Правда? Ничего себе». «Да, вот так. Лётчик он был никудышный. Зато делец из него вышел, что надо». Я не знала, что Клещевников имел отношение к самолётам. «Ну что вы!» Мы и работали вместе. Он, правда, тогда уже в управленцы пролез. Летать у него не получалось. Вечно какие-то сбои происходили. После одной неприятности его отстранили от полётов. Но нашлись покровители, дали место в одном из отделов наземной службы. В отделе снабжения, если коротко. А потом, уже в 90-е, он стал соучредителем авиакомпании Тогда аэрофлот распался на несколько предприятий, а те, в свою очередь, на ещё более мелкие. Вот один из таких кусочков клещий урвал. «Вместе с Авериным, да?» «Да, с Сашкой оверенным и Колей Загоруйко. Тоже наши пилоты. Саша хорошим лётчиком был. Как всё это началось, приватизации и всё такое, он и мне предлагал с ними вдоль войти». «Вы отказались?» «Да. Нечем мне было вкладываться тогда. Сын родился, жена в декрете. Квартиру продать, как Саша, я бы не решился никогда. А вот Коля Загоруйко вписался». Рисковали они страшно. Авиабизнес — дело затратное, вы же знаете. Техобслуживание, топливо, лицензии опять же. Так что остался в их новой компании простым пилотом. Тяжело было. Эти лихие парни почти загнулись. Справедливости ради скажу, что это клещ каким-то чудом тогда компанию вытянул. Вцепился жвалами, можно сказать. Многие пилоты тогда из компании ушли. Я тоже. Дружба, дружба, а семью кормить надо. Не жалейте. Недоуменный взгляд Лаврушина смутил Жанну. «Ну, ваши друзья таких высот достигли». Лаврушин прервал её коротким смешком. «Эх, Жанночка, летаю я на таких высотах, что выше меня только космонавты, а вы про высоты. Нет, без неба я не смог бы. Да и к чему завидовать? Коля погиб в самом конце девяностых. Так дело и осталось нераскрытым. Лихие времена были, да» подробности не знаю, так, слухи ходили разные. Лаврушина Жанна почти не слушала, размышляя, сколько времени у неё в запасе. «Степан Андреевич, я должна вернуться к мадам Николь. Она может обидеться, что я бросила её одну». «Ах, да, приятная женщина!» «Глаза красивые», — пробормотал Лаврушин. «Ладно, пойду дальше Малинина искать. Ох, не нравится мне всё это». Лаврушин ушёл, а Жанна поспешила к отелю. Терраса ресторана находилась с другой стороны здания, так что вряд ли мадам Николь её увидит. Перед входом в холл она сделала несколько шумных вдохов и неспешно вошла внутрь. Поднялась по лестнице, игнорируя лифт. Ей требовалось время, чтобы решиться. На третьем этаже никого не было, как она и надеялась. Табличка «Не беспокоить» всё так же висела на ручке. Жанна приложила карточку к магнитному замку сбоку у двери. Зелёный огонёк загорелся, замок щёлкнул, Жанна повернула ручку, табличка спланировала на пол. Лифт в шахте загудел, и она нырнула в проём двери, захлопнула её за собой и привалилась к ней спиной. Липкий пот стекал между лопаток, по лбу, ел глаза, словно её уже застукали в чужом номере. Она вытерла о штаны мокрой ладони. Всё равно отступать некуда. Надо попытаться. Хотя бы попробовать. Сейф отыскался в прикроватной тумбочке. За полированной дверцей скрывался металлический ящик с кнопочной панелью. Цифровой четырёхзначный код. Первая попытка оказалась неудачной. Жанна набрала цифры 7-1-2-2. Нет. Потом эту же комбинацию в обратном порядке. И тоже нет. Так. Мадам родилась 7 декабря 1952 года. Вряд ли она очень хочет напоминать себе о возрасте. Значит, год исключаем. Получается 7 декабря. Но это три цифры. Семёрка, единица, двойка. Она чуть помедлила и набрала на панели 0, 7, 1, 2. Повернула круглую ручку, механизм внутри тихо щёлкнул. Она даже не сразу поверила, что у неё получилось. Внутри сейфа лежали какие-то бумаги, а под ними — бархатная коробочка синего цвета. Неужели вышло От осознания того, что сейчас случилось, Жанну затошнило. Чтобы не свалиться с ног, ей пришлось присесть на кровать. Уши заложило, как при взлёте или посадке. Исчезли звуки, совсем. От ужаса этой внезапной глухоты она совершенно ослабела. Глаза забегали по сторонам в поисках часов, пока не остановились на экране телефона. Включить его получилось не сразу. Плохая из неё преступница, нервная. Жанна сдёрнула себя с кровати, выпрямилась на дрожащих ногах, сжала кулаки, впиваясь ногтями в кожу. Надо собраться и сделать это. Но пальцы не хотели выпрямляться. Пока бархатный футляр не открыт, всё ещё можно обернуть вспять, представить шуткой, розыгрышем. Но тут в её мозгу вспышкой мелькнуло воспоминание о Камаеве и психе. Она доберётся до него. Потом. Потом, когда увидит Камаева живым и здоровым. Колье оказалось совсем не таким, как она представляла. Ей думалось увидеть блеск и сияние, Но на белой атласной ткани лежало нечто из тускло-жёлтого металла. Чуть помедлив, Жанна вытащила украшение из футляра. Наверное, оно действительно было очень старое, а может, просто давно не подвергалось чистке. Колье представляло собой массивную цепь в виде переплетённых листьев и цветков сердцевины из прозрачных камней, не особо и крупных, кстати. Не сердце океана, короче. К страху попасться присоединилось разочарование. Вот из-за этой безделицы её жизнь может полететь в тартарары. Замок сейфа щёлкнул, когда она закрыла дверцу. Может, ей повезёт и пропажу заметят не сразу, а там что-то придумается. Она открыла сумочку, положила колье. пометлила Но вот она и перешла черту. Зеркало на стене отразило её бледное лицо и бескровные губы. Пришлось прикусить их зубами для возврата цвета. Она повела плечами, поправила блузку, приоткрыла дверь. Выглянула в щелочку и тут же закрыла обратно. По коридору шла горничная, толкая перед собой тележку, и, судя по звукам, остановилась прямо у двери. Но всё, попалась.